Он никогда не вспоминал прошлое, даже если это было что-то приятное, и, казалось, молча запрещал и Скарлет касаться этого в разговоре. Скарлет вела себя мирно, от добра добра не ищут, и жизнь текла довольно гладко с внешней стороны.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 Займется собрание и губернатором, и, если сумеет, засадит и его в тюрьму. Предупредить-ка лучших ваших добрых друзей, геллертов и ханденов, чтобы они готовились покинуть город, потому что если сцапают губернатора, им тоже придется последовать за ним».